Тянулись часы. Чуть дальше в лесу затаилась чья-то обнаженная фигура, едва не у самой кромки, освещенной пламенем костра. Сухощавое тело лазутчика было раскрашено мудренным черно-синим узором с помощью сажи и сока плодов Мэ-ну, превращая в живое воплощение сумерек. Самый самой вечерний зари он следил за пришельцами. Джунгли научили его быть терпеливым. Как все те шари Рин следопыты племени он знал, что успех зависит не столько от действий, сколько от умения ждать. Всю ночь нес свою вахту темный, соглядатый за лагерем. Скорчившись, он разглядывал великанов, от которых так и разило непохожестью, пока те кружили и кружили, обходя свое стойбище. Язык их был чуден, но еще чудней выглядела одежда. Замерев на месте, лазучик изучал повадки врага. Как-то ему на запястье, увязшее в земле, забрался сверчок. Не сводя глаза с лагеря, Туземец смотрел, как создание трет одной лапкой, а другую, заводя свою сверчковую трель. Предвестие зари. Оставаться дольше нет нужды. Он плавно поднялся, движение было столь быстрым и тихим, что сверчок так и остался сидеть на вытянутой руке, по-прежнему наигрывая предрассветную песню. Человек поднес руку к губам и сдул удивленного музыканта с необычной сцены. Бросив последний взгляд на лагерь, индеец растворился в джунглях. Его тренировали бегать по лесным тропам, не потревожив и травинки. Наблюдатель знал, что ему предстоит совершить. «Смерть заберет всех, кроме избранника». Глава 6. Амазонский фактор. 11 августа, 15 часов 12 минут. Джунгли Амазонии. Над держал палец на спусковом крючке, направив дуло дробовика прямо перед собой. 20-футовый крокодил — дело не шуточное. Этот образчик принадлежал к виду черных кайманов — Королей среди чешуйчатых хищников Амазонки и ее притоков. Развалившись на илистом пляже, он нежился в жарких лучах полуденного солнца. Темная броня тускло поблескивала, пасть щерилась неровными желтоватыми зубами, почти снатову ладонь. Выпуклые глазища в обрамлении щитков казались совершенно черными, холодными и безжизненными.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 который расположился посередине вместе со своим ягуаром. Тортур уже плавал на лодках и явно благоволил к такому способу передвижения, томно подрагивая хвостом, прислушиваясь и приглядываясь сквозь полудрему. Замыкала процессию лодка с шестью рейнджерами, ведомая капитаном Ваксманом. «Пристрелить бы эту тварь!» — произнес Фрэнк. Над обернулся к нему.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 Топят лодки, нападают на все, что движется. Я читал об одном черном каймане, в чьем желудке нашли два лодочных мотора, проглоченных целиком. «Здесь я всецело на стороне мистера Убрайна. Пара точных выстрелов». В этот момент первая лодка прошла мимо лежанки чудовища. Та, в которой сидел над, отправилась следом, медленно увлекаемая мутным потоком. Сзади ревел мотор. «Потрясающе!» — произнес Над, проходя всего в десяти метрах от крокодила. Вблизи тот смотрелся настоящим гигантом, пришельцем из другой эпохи. «Чертовски хорош!» «Самец, если не ошибаюсь?» — спросила Анна Фонг, разглядывая монстра с живым интересом. «Похоже на то» если судить по гребням и форме ноздрей. «Тссс!» — шикнул на них Фрэнк. «Он шевелится!» — взвизгнула Келли, отскакивая в дальний конец лодки. Ричарда Зейна смахнула туда же. Бронированная морда медленно качнулась лодки во след. «Он просыпается!» — сказал Фрэнк. «Да он и не спал!» — поправил его Над, когда лодка миновала опасный участок. «Просто хотел рассмотреть нас поближе, так же, как и мы его». «Черт из два он мне нужен», — ворчал Фрэнк, «не нарадуясь, что чудовище осталось позади. Да и вообще шел бы он!» Тут гигантский кайман встрепенулся, молниеносно скользнул по грязи в бурную воду и исчез без единого всплеска. Третью лодку как раз проносило мимо него.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 если только он не рассвирепел, почувствовав угрозу. Один из рейнджеров, рослый черный капрал по имени Ронни Грейвс, высунулся по пояс из лодки, глядя под воду с дулом на изготовку. «Не видать ни...» Все произошло в мгновение ока. Третья лодка взвелась почти на метр воздух.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 Однако мутная толща давала лишь метр видимости, скрадывая остальное. Натан ударил ногами и сделал грибок, позволив инерции и стремнений нести себя. Еще под водой он услышал шум мотора последней лодки, уходящей влево. Нат изогнулся и вынырнул. Родни Грейвс был всего в метре справа от него. «Капрал Грейвс, не гребите ногами!» «Надо прикинуться мертвым».